Глава двадцать четвертая. Турнир четырех, часть третья. Итальянка оказалась горячей штучкой, в полном смысле слова. Бой начался весьма агрессивно. Мне пришлось несколько минут сдерживать яростные атаки смуглянки. Даже дышал через раз, но постепенно пришел в себя и стал огрызаться. Похоже, удивил я девушку использованием заклинаний аж сразу трех видов стихий. Она явно приготовилась к бою с огневиком, а тут в нее и молния полетела, и ее же ледяная стрела. Вот последнее, как мне показалось, больше всего удивило Рози. Так-то несколько раз она пыталась залить мой огненный щит направленными потоками воды, которыми стреляла, словно из пожарного бронзбойта. Надо, блин, научиться такому полезному заклинанию, а то одну ледяную стрелу только использую. А, прикольно. Особенно, когда я несколько раз сотворял ледяные лужи на ринге, стараясь подловить своего противника, но постоянно избегала их, так и ни разу не поскользнувшись. Но, как говорится, терпение и труд — Все перетрут. Наконец она все же оступилась. Одна нога девушки поехала, и она, нелепо взмахнув руками, грохнулась на задницу. А я не сплоховал, сразу бросился вперед, на ходу выхватывая катаны. Однако итальянка оказалась шустрой. Она умудрилась вскочить и встретить меня двумя своими саблями, прямо таганы какие-то. Владела она ими примерно на моем уровне, так что у нас завязалась отчаянная фехтовальная дуэль. Но вот, несмотря на горячий нрав и напор, изобретательностью моя оппонентка не отличалась. К тому же подобный натиск, напоминающий атаку берсерка, может и хорош, но вот он приводит к тому, что атакующий забывает о защите. Так произошло и сейчас. Увлекшись, девушка открылась, и я не применул воспользоваться подвернувшимся случаем. Нанес мощный удар в корпус вражеского меха. Не знаю, насколько, но то, что я стал сильнее, несомненно... Удар вышел удачным. Мех пробить мне не удалось, но мои катаны оставили на металле глубокие вмятины, а сила инерции отшвырнула мерцели метров на десять. Она, конечно, вскочила, но только для того, чтобы получить несколько молний в грудь. Щит она поставить почему-то не успела, Вскрикнув, упала, И подняла вверх руки, показывая, что сдаётся. М да около девушки почти сразу же захлопотали целители, а я сошел с ринга, попав в объятия своих друзей. Следующий бой был с участием такибавы. Достался ему какой-то невзрачный воздушник с зеленого корпуса. Но здесь каких-то откровений он не принес хотя я очень внимательно наблюдал за ходом сражения. Угумий действовал в своей обычной, быстрой и наглой манере. Правда, несмотря на свою невзрачность, его противник оказал весьма яростное сопротивление. Мало того, молнии у него явно были прокачаны. Я, как обычно, не обращал внимания на ранги, да и не знал, какой у кого. Вообще, народ, как я понял, к рангам относился весьма спокойно. Насколько я понимаю, если ты не магистр или архимагистр, все фиолетово. И более слабый боец может победить представителя более высокого ранга. Главная прокачка заклинаний, ну и, конечно, опыт. Длинный постулат и доказал такибава. Он вовремя остановился и ушел в глухую защиту, отдавая инициативу сопернику, который, похоже, посчитал, что победа у него уже в кармане, и его оппонент сдулся. А у Гуми просто пережидал, когда у того немного снизится боевой запал. Защищался мой враг, конечно, грамотно. Вообще опасный противник, блин. Из прошлого турнира явно прибавил в силе. Дождавшись благоприятного момента, он перешел в быструю атаку, выхватывая катаны. Но здесь его ждал сюрприз. В руках противника появился какой-то странный отливающий металлом шест. И тот завертел им с такой скоростью, что сразу напомнил мне вентилятор. Такибава явно слегка растерялся. Как мне показалось, он просто не знал, как сражаться против подобной техники. Но надо отдать японцу должное. Растерянность его длилась недолго, и он достаточно быстро приноровился к стилю врага. Я только и покачал головой. Вот если бы я был на его месте, сомневаюсь что смог бы настолько быстро приспособиться. М-да. Вскоре китаец стал отступать. пропеллер перестал ему помогать. Такибава все удачнее подлавливал его. И теперь китаец уже и не помышлял о нападении. А затем японец внезапно остановился и отпрыгнул назад. Его противник замешкался не понимая смысла телодвижений, что было достаточно для того, чтобы огненная плеть Такибавы вскрыла его защиту. Последующая за ним вторая чуть не перерубила правую руку. Если бы не мех, китаец точно бы лишился конечности. Ну и последующим за удачным ударом огненным шарам оставалось только довершить начатое. Китаец оказался повержен. Токебава же на удивление не особо-то и запыхался. Вот тоже странно. Насколько я понимаю, на таких турнирах существовали единые правила. Бои без каких-либо артефактов. И не зря же нас сканировали перед каждым боем. Получается, он выносливый, как вол. Внешне и не скажешь. Но я отвлекся, а тем временем начался бой Марии. И я вновь превратился в зрителя. Ланская выглядела на фоне Булатовой настоящей громилой. Да что там говорить, она выше меня-то была на две головы. Гигант, короче. Или гиганша, как правильнее. Но Мария не стушевалась, а как-то неприлично быстро разобралась со своей соперницей, доказав постулат о том, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Шучу, конечно. Ланская сразу приняла фехтовальный поединок после недолгого обмена магическими ударами. Она тоже оказалась воздушницей. И очень зря. Фехтовала Булатова гораздо искуснее и быстро загнала в угол Ланскую, чудом не превратив мех в дуршлаг и фактически заставив ее сдаться. Но после того... Как она приняла заслуженные поздравления от нашей команды, настала очередь Орлова. И, как выяснилось, немец оказался противником посложнее. Огневик, причем какой-то странный. Судя по всему, он прокачал у себя только огненные шары и никаких других атакующих заклинаний не использовал. Однако навыка оказалась достаточно чтобы он просто закидал своего противника фаерболами по полной программе. С такой немецкой методичностью и основательностью, что мне даже стало жаль Орлова. Тот еле успевал восстанавливать слетавшие друг за другом щиты. А Белобрысый все не унимался. Я уже стал переживать за друга. Но, как выяснилось, напрасно. Александр, оказывается, перехитрил всех. Он так искусно изображал загнанного в угол бедолагу, который не знает, что поделать со своим соперником, что купились все. Ему, блин, только в театре играть. Но главное, что купился и немец, который слегка расслабился и слишком близко подошел к своему противнику. Орлов взорвался неожиданной атакой. Двумя ударами огненной плети он заставил Ганса отшатнуться. В двух местах в броне меха появились оплавившиеся дыры, а затем в руках князя появились мечи, сразу обрушившиеся на противника. Тот успел каким-то чудом отреагировать. В его руках появился двуручный меч, и я увидел повторение пропеллера. Правда, в отличие от китайца, что сражался с Булатовой, немец крутил помедленнее. Все же меч не шест, какая бы у тебя силища ни была. Тем не менее, орудовал он им с видимой легкостью. Но у меня создалось впечатление, что Орлов был прекрасно готов к подобному бою. Казалось, он предвидит и просчитывает все вражеские удары. Немного поиграв с немцем, как кошка с мышкой, Орлов несколькими изящными финтами заставил его раскрыться и отправил, так сказать, в партер, заслуженно заработав аплодисменты. Кстати... Ректор с деканами их не жалели, а Разумовский вообще сидел с видом довольного кота, обожравшегося дармовой сметаны. Ну еще бы ему и не радоваться. Из черного корпуса в четвертьфинал вышло больше всего курсантов. Я, Булатова, Орлов и еще один китаец по имени Ван Рик. К ним двое из красного корпуса, включая Текибау и по одному из бойцов из зеленого и синего. Как говорится, явное преимущество черного корпуса над остальными. На ужине нас даже не критиковали, хотя Шувалов явно порывался, но декан факультета боевой магии вместе с ректором не дали ему высказаться. Тони Мизура вообще наехал на нашего куратора, на повышенных тонах пояснив ему, что между критикой и критиканством большая разница, и надо реально оценивать схватки. Шувалов сразу замолчал. Но по его недовольному виду я сразу понял, что он ждет момента отыграться за все. Ну и на ком оторваться, вопрос явно риторический. Но пофиг. Сегодня мы победители». И я бы, честно говоря, отпраздновал такое событие. После боя обычно тянет на хороший секс, выплеснуть накопившуюся отрицательную энергию и зарядиться положительной. К тому же, гляжу, Булатова явно была не против, но, сдается мне, Шувалов нынче будет через чур тщательно совершать обход. Ну его нахрен связываться. Осталось-то три дня всего. Переживу. Мария правильно поняла мой посыл и лишь разочарованно пожала плечами, соглашаясь со мной. Так что мы просто тусанулись в ее номере нашей привычной компанией, а после отправились спать. Новый день, а все по-старому. Только теперь предстояло всего четыре боя. И вот жеребьевка. Честно говоря, я даже расстроился. Мне выпал Орлов. Но вот же хрень какая. Булатовой достался еще один европеец. Каспар Дин из Красного Корпуса. Черноволосый, статный, зеленоглазый малый. Надменный красавец. Гроза женских сердец, короче. Насколько я понял, огневик. А вот наш четвертый Ван Рик попал на Мм, да Ну, я понимал, что он не соперник японцу. Хотя хотелось бы, чтобы он надрал Угуми задницу. Я, конечно, реально болею за нашего товарища, но вряд ли он победит. Бой Ван Рика был вторым. После него шли Мой и Булатовой а первые между двумя оставшимися из зеленого и синего корпуса. В общем, преимущество черного, конечно, сохранялось, но кто его знает, что там в полуфинале будет. Пока я раздумывал, как мне поступить, слить бой или все же добраться до Такибавы, ко мне подошел Орлов. «Слушай, Кента», — прошептал он на ухо, «я хочу тебя попросить, сражайся со мной в полную силу». Мне почему-то кажется, что ты не особо заинтересован в турнире, разве что в поединке с Такибавой. О как! Просчитал! Аплодирую стоя! Он мысли, что ли, читает?» Орлов правильно просчитал мое молчание и улыбнулся. «Так», — вздрогнул я, — «тебе оно надо?» «Да», — отрезал тот, и я внимательно посмотрел на него. Да, пожалуй, действительно надо. Реально. Поддамся обижу. Ну что ж, значит судьба. Хорошо, кивнул ему. Буду сражаться в полную силу. Обещаешь? строго уточнил он. Обещаю, рассмеялся в ответ. Лицо сделай попроще, напрягся ты что-то. Сказал же, буду в полную силу драться. Отлично. Явно обрадованно произнес друг. «Все, давай уже смотреть», — предложил ему я, тем более на ринг вышли первые бойцы. «О чем вы шепчетесь?» — полюбопытствовала Булатова, когда мы уселись на лавку рядом с ней. «Много будешь знать, скоро состаришься», — ляпнул я и заработал возмущенный взгляд девушки. «На ринг лучше смотрите» предложил, рассмеявшись, Орлов. А там смотреть-то, в общем, особо было не на что. Представитель синего корпуса, точнее, представительница, весьма симпатичная блондинка с заплетенной косой, явно скандинавского типа, из Европейского Союза, гоняла по рингу своего противника китайца. Кажется, у них была самая короткая схватка на турнире. Китаец не был слабым соперником. Тут девушке скорее помогла грамотная тактика. А вот к следующему бою наше внимание было приковано по вполне понятным причинам. Но, увы, Ван Рик не смог составить конкуренцию Такибаве, что, в принципе, ожидаемо. Но надо заметить, к чести нашего китайца, он старался как мог и изрядно помотал нервы своему противнику. Но все же победил сильнейший. Настала очередь Булатовой. Каспар Дин, наверное, надеялся, что его обаяние подействует на Марию, и просчитался. Хотя, надо признать, как боец он оказался весьма опасным. У него оказались прокачаны огненные лезвия. Так что, недолго думая, он атаковал Булатову именно ими, причем явно не жалея сил и манны. На самом деле, очень неприятное заклинание, особенно если прокачанное. Сразу с десяток достаточно мощных крутящихся огненно-стальных сгустков я даже испугался что первым же выстрелом он обнулит щит княгини. Но слава богам обошлось, и заработал ответку в виде молнии. Одно плохо, больше пока ей ответить не удавалось. Однако это был единственный ответный удар, который та смогла нанести. После чего ей оставалось только лихорадочно создавать щиты, надеясь успеть Вовремя до того момента, как какое-нибудь из лезвий угодит в нее. Однако, как выяснилось, красавчик оказался не таким уж крутышом. Надолго его не хватило. Судя по всему, он надеялся своим натиском пробить защиту противника, но не ожидал, что Мария выстоит. Признаюсь, не ждали ни я, ни Орлов. Тот вообще, как только началось огненно-лезвийное избиение, проворчал, что писец котенку. К моей радости все обошлось. Девушка сосредоточенно отбивалась, и когда, наконец, почувствовала, что ее противник слегка выдохся, резко перешла в атаку. Да! Заработала несколько неприятных ран, но сумела перевести бой в фехтовальную дуэль. А вот здесь уже красавчик Дин был обречен. Его просто разделали в течение пары минут, после чего тот запросил пощады. Марии даже раны ее не помешали. Поздравив ее, мы вышли с Орловым друг против друга. Я сразу поймал заинтересованный взгляд Шувалова. Мне вообще порой казалось, что он не на нас работает, а на противника. Так тот себя вел. Странно, что ни деканы, ни ректор такого не замечали. Я же решил выполнить обещание, данное своему русскому другу, и особо не щадил его. Александр, конечно, сопротивлялся, Но я сразу понял, что он мне не соперник. В магии точно. А вот в фехтовании он смог меня пару раз ранить. Причем один раз я чудом избежал серьезной раны. Князь умудрился разрубить мне с руки с корпусом. И если бы я не дернулся и меч не прошел бы вскользь, я мог лишиться руки». Но Орлова, вошедшего в боевой раж, ничего не смущало. Пришлось успокоить разошедшегося русского. В конце концов, конечности мне нужны самому. Как успокоить? Да легко. Просто поменял рисунок боя и провел несколько ударов из боксерского арсенала. Тот оказался не готов к такой резкой смене тактики и пропустил прямой в подбородок. Пусть тот и был защищен мехом, но мой кулак тоже был железным. Орлов рухнул на ринг в ногдауне. Фух, выдохнул я, вот пусть полежит, а то разошелся, берсерк недоделанный. Но он оклемался раньше, чем появились целительницы, кряхтя поднялся и, подойдя ко мне, пожал руку. Вот правильно. Вместе мы спустились с ринга под аплодисменты с трибун и неприязненным взглядом Шувалова. После ужина меня и Булатову, как вышедших в полуфинал, отдельно отозвал в сторонку ректор и минут двадцать втирал какую-то пафосную дичь. Очисти корпуса, о том, что все на нас надеются и тому подобное. Наверное, думал, что лекция нас мотивирует. Но только если я не мог сдержать своего скептицизма, то Мария слушала на полном серьезе. Эх! Но тем не менее пришлось сделать рожу кирпичом и заверить господина Разумовского, что сделаем все, что возможно и невозможно. Он отбыл. А мы разошлись по номерам. Кстати, когда я вернулся в номер, увидел письмо на планшете. На этот раз меня решился потревожить мой дядя. Типа, как дела у любимого племянника и ждать ли меня в гости? Соскучился он. И, видите ли, хрен знает как. Слащавое письмо какое-то. Я в любом случае Сообщение о прочтении решил не отправлять. Надо сначала с господином мото посоветоваться. Подождет мой вероломный родственник, а пока спать.